Эпилог. Последствия ареста андрея Бодди еще долго витали над деревней. Джильберта, как и следовало ожидать, тяжело переживал известие о том, кто его отец, и вымещал гнев на матери, которая принимала это мужественно, как все в своей жизни. А еще она просто светилась от счастья. Больше никаких угроз и никаких секретов А Джильберта наверстывал упущенное за 30 лет. Он, наконец, обрел свободу, хоть и дорогой ценой. Возможно, однажды его отношения с матерью наладятся. Тело дольфины было эксгумировано. Проведены дополнительные анализы, подтвердившие наличие в организме совсем не колхицина, а банального крысиного яда. Паола Риворосса нашел лавку, где андре купил яд. Бьянка Фьори моментально забыла о своих чувствах и все никак не могла поверить, что избежала беды. Еще неизвестно, как упала в пропасть Мария, жена нотариуса. Возможно, через год и ей самой предстояло стать жертвой несчастного случая. Она ежедневно ходила на утреннюю вечернюю мессу на радость своей семьи. А исповедовалась столько раз, что приходской священник, завидев благочестивую сеньору на улице, стремительно переходил на другую сторону и исчезал в первом же переулке. Бьянка Фьори называла бывшего жениха не иначе, как «ублюдком-убийцей» при этом осеняя себя крестом и прося прощения у Мадонны. Она не могла понять, что за помрачение на нее нашло, ужасалась, как могла попасться на крючок этому ужасному человеку. А все было просто. За годы работы нотариусом Андреа Бодди привык общаться с разными людьми. Он сразу понимал, кто перед ним. Обеспеченный человек, который может хорошо заплатить за услуги, Или бедняк, унаследовавший гроши после смерти старой тетки, на которого не стоит тратить ни минуты лишнего времени. При первой встрече он не понял, конечно, кто это сеньора, но сразу считал внешние сигналы. Женщина расплатилась наличными крупной купюрой, не спросив сдачу. Обручальное кольцо на той руке, где носят вдовы, простое на вид – но тем и шепчет о своей стоимости. А главное, продавщица улыбалась чуть заискивающе, как многие делают, непроизвольно перед важными персонами. «Хорошего дня, сеньора Джинести!» Конечно, он слышал это имя и сразу понял, что здесь пахнет большими деньгами. Остальное дело техники, а этим искусством Андреа Владел в совершенстве. Он не стал флиртовать, не стал говорить комплименты. Вместо этого сыграл роль тихого защитника. Подошел не с флиртом, а с заботой. «Простите, сеньора, но вы так легко одеты, а на улице еще прохладно. У меня в машине есть плед». «Что вы, не возвращайте, это совсем не важно». Через неделю он знал об Янко-Фьоре всё и обрадовался. Ему несказанно повезло. Светская дама могла и не клюнуть, но испуганная, воспитанная в жёстких правилах, растерянная вдова, без сомнения, лёгкая добыча. Он случайно... Встретил ее у церкви, когда скромно стоял в тени колонны. Как он оказался в церкви в городе, достаточно далеком от его деревни, никто не спросил. «Я тоже недавно потерял близкого человека. Знаю, как трудно говорить спасибо, выслушивая соболезнования». Цитировал Данте. Говорил, что каждое воскресенье обязательно ходит на мессу. Он дал Бьенко чувство безопасности. А что может быть важнее для женщины, даже богатой? Не признавался в любви, а говорил «Вы достойны быть счастливой, даже если мир говорит обратное». И этого оказалось достаточно. Карабинеры возобновили расследование смерти первой жены Андрея, которая погибла, упав со скалы во время похода. Но супруги были только вдвоем, и по прошествии времени доказательств собрать не удалось. Жители деревни без колебаний осудили его без официального приговора. Об обиде на Пенелопу и Николету быстро забыли. Они снова превратились в крёстных матерей деревни, гарантов её спокойной жизни. Лучшие перцы, лучший мёд, без сомнения, регулярно будут появляться на их столе, как и сыр, который снова все ели с удовольствием. Плохое быстро забывается. Лилиана удачно продала ферму и коз, собрала вещи и быстро уехала. На Сицилии жила ее недавно овдовевшая кузина, и женщины решили, что вдвоем веселее. Впереди ее ждал суд. Правда, не скоро, ведь итальянская юстиция весьма ленивая и неторопливая. Альбертина по-прежнему бродит по деревне, изредка поднимая глаза от мостовой лишь для того, чтобы злобно глянуть на встречного. «Это же надо так и опростоволоситься!» Дело не в том, что она делала странные намёки, обвиняя лапини, Переживёт не впервой. Дело в том, что она, подслушав разговоры подруг, неправильно поняла ситуацию и заподозрила не того. Мир снова оказался несовершенен, дав новый повод для обиды. И мусор. Сколько же вокруг мусора! Молодая пара, которая заверяла Сирену, что навсегда останется в Пьетропертозе, передумала. Они заявили, что деревня – опасное место. Все остальные лишь посмеялись. В их мир снова пришла безмятежность, в чем большая заслуга мэра Сирены Авельянези, знающей, как говорить с людьми. Но ведьмы всегда это знают, не правда ли? Что ж еще? Ах да! Рисовый пирог маэстро Пенелопы превзошел самые смелые ожидания!